9. Ты уверен насчёт этого места? Хоп положила ладонь на руку Чарли, как только они подошли ко входу в ресторан. «И я говорил тебе, что эта поездка будет сплошным удовольствием, напомнил он. И я планирую баловать тебя и дальше. Им пришлось перейти Карлов мост, чтобы добраться до ресторана. Чарли Он быстро провёл её мимо бесчисленных статуй с обещанием, что они обязательно вернутся на следующий день. Хоп чувствовала притяжение к мосту, как только ступила на него. Поэтому её посетило разочарование, когда они перешли на другую сторону и повернули направо, двигаясь к кромке воды. Дорожка к ресторану была уставлена фонарями. каждый из которых посылал золотой поток света на влажные от снега камни. После обеда прошёл дождь, и они уже окачинели, но он смыл иней. И Хоп осмелилась надеть сапоги на высоких каблуках, которые привезла с собой. Ты прекрасно выглядишь. сказал Чарли, как минимум, в десятый раз с того момента, когда она вышла к нему в чёрном платье с кружевными ставками на спине. Она ещё не до конца привыкла к его бесконечным комплиментам и краснела, чувствуя небольшую неловкость при каждой фразе. Администратор ресторана вернулась из гардероба. вручила Чарли два номерка и пригласила их последовать за ней. «Ух ты!» – произнесла Хоуп через несколько минут. Им дали столик у окна с видом на Лутаву. Голубые и янтарные огни с Карлова моста и прибрежных зданий отражались в дрожащей поверхности воды. Дождь продолжал стучать по окну. И картина за окном приняла размытый, почти нереальный вид. Хоп довольно долго не могла оторвать глаз от окна, прежде чем села за стол. "Я же говорю", сказал Чарли, открывая винную карту. "И я хочу побаловать тебя". "Что ж, ты превзошёл самого себя". Она Наконец, оторвалась от вида в окне и посмотрела на него. Сначала потрясающий отель, а теперь это. Я такого не заслуживаю. Глупости. Чарли махнул рукой в воздухе. Ты заслуживаешь всё это и гораздо больше. Я искренне говорил, что хочу сделать тебя счастливой. сильнее, чем всё, что я когда-либо хотел. Я просто не понимаю, как это может быть моей жизнью, призналась она, оглядывая ресторан со свечами на столах и вазами с экзотическими цветами. Если бы ты показал мне фотографию этого места несколько месяцев назад и сказал, что я буду здесь сидеть рядом с тобой, и я бы смеялась над этим очень долго. «Ты правда счастлива?» – спросил Чарли, опуская меню, и его глаза серьёзно изучали лицо Хоуп, и она почувствовала, как знакомое чувство вины снова заставляет её покраснеть. Она подумала об Аннет, которая сейчас дома в Манчестере оплакивает тот факт, что мать бросила её отца. Как можно быть счастливой, когда бедная девочка так страдает? Конечно, я счастлива. Она протянула руку и коснулась его пальцев. Я и мечтать о таком не могла. Это была первая настоящая ложь, которую она произнесла в его адрес. И она неприятно осела в горле, как не до конца проглоченная таблетка, горькая, но необходимая. Это не было виной Чарли, что Аннет так восприняла. Было бы несправедливо позволить себе долго думать об этом, особенно за этим прекрасным столиком с потрясающим видом. Похоже, Чарли вдохновляла убранство ресторана. настолько, что он выбрал красное вино с неприличным количеством нулей в цене около него в меню. Хоп, которая выживала на свои скромные сбережения и щедрую помощь Чарли, почувствовала себя крайне неуютно от такого расточительства. Но если это делало Чарли счастливым, наверное, всё в порядке, подумала она. За нас сказал он, поднимая бокал и чокаясь с ней. Они заказали закуску. Затем Чарли выбрал боснословно дорогой стейк, а Хоуп остановилась на более дешёвом рыбном варианте. Было сложно просто сидеть и не глазеть на мост, но Хоуп оторвала взгляд и сосредоточилась на Чарли. Он был молчалив, что совсем не было на него похоже, и она неуютно поёрзала на стуле. Она знала Чарли всего 5 месяцев, не так уж много времени, чтобы чувствовать себя полностью расслабленной с человеком. Что бы ты хотел делать завтра, заговорила она, не в силах больше выносить затянувшееся молчание. Он пожал плечами, Улыбнувшись лишь одним уголком рта, "Возможно, это результат активного дня", подумала Хоуп. Самана легко задремала в ванной, когда они пришли в отель перед ужином. "Может, сначала отправимся на мост, а потом определимся дальше?" предложил он. Огонь свечи в центре стола танцевал от дыхания их тихой беседы. Отбрасывая блики огня на лицо Чарли. У него такие красивые глаза, подумала Хоп. И такой мужественный подбородок. Он хорошо следил за собой все эти годы. Играл в футбол по выходным и посещал тренажёрный зал, в отличие от Дэйва, который давно себя запустил. Не то чтобы она была против небольшого животика, просто её муж, как будто давно сдался в любых попытках хорошо выглядеть. Конечно, если бы ему хоть немного до неё было дело, он бы попытался выглядеть лучше. Для неё именно это было стимулом ходить на занятия зумбой, но Дейв никогда не замечал её усилий. Чарли же был полной противоположностью. Он наслаждался каждым её дюймом, и она сама себе казалась на 10 футов выше, когда была с ним. "Почему ты на меня так смотришь?" спросил Чарли. Он допил первый бокал вина и освежил первым её бокал, а затем наполнил свой. "Я просто думала," Какой ты красивый, расцвела она. Правда, я чувствую себя самой счастливой женщиной во всей Праге. Кто знает? Чарли поднял бровь. Возможно, станешь ещё счастливее, потому что я, устрицы, официантка поставила закуску хоуп на стол и красиво опустила карпаччо из тунца перед Чарли. «Что ты хотел сказать?» – спросила Хоуп, когда она ушла, поднимая прибор и ополаскивая рот в предвкушении. «Да ничего важного!» – Чарли расправил салфетку и положил на колени. «Это может подождать!»